ЭПИЗОД 26. ПАРУС Когда минуют сумерки богов, и спасенный мир возродится, на отра будет похож человек по имени Ливтрасир, сражающийся за жизнь. Слишком ярко горело в нем живое и горячее пламя, чтобы полностью угаснуть даже на погребальном костре. Людям продолжало казаться... Он вот-вот распахнет дверь и войдет, и все станет как прежде. Никто не садился на его место за общим столом, и Хельги видел, как порой воины поворачивались в ту сторону, желая что-то сказать, спросить или пошутить, и напарывались взглядом на пустоту. Только пламя битвы безмолвно поблескивал на стене. Это прекратится не скоро. Рак не вспоминал сына ни чаще и не реже других. Он ни разу не вздохнул, когда при нем заговаривали об Боттере. Однажды в Линсе три женщины хранили любимого брата, утонувшего в ведьминой полынье под железной скалой. Эта женщина почернела от горя, но не выронила ни слезинки, сидела около мертвого и сама выглядела мертвой. Пока не подошел старый Эрик и не отпустил какую-то очень грубую шутку, мол, ни девкам, ни женам проходу не было твоего парня. А вот ран великан как видно, сумела за себя постоять. Тут она всплеснула руками так, что платье лопнуло под мышками, и хлынули слезы, вносящие сердце недуг. И мудрый Эрик первым обнял горюху. Рак конечно, ни в чем таком не нуждался. Людей вроде него излечивают не слезы. Конунг теперь подолгу пропадал один на морском берегу, а, возвращаясь домой, говорил о сражениях или молчал. За Хельги Вигловсона отомстил сам вождь Славен. Отец еще дышал, когда князь зарубил человека, проткнувшего его копьем. Другое дело, это никого уже не спасло. За своего родича Ракни поклялся о голове вагна-морехода и отправился добывать ее в самую вершину моря, на свальберт за внучатого племянника, который погиб в Скирингсале по собственной глупости, которого Ракни и видел-то последний раз еще в Колыбели, зато предостаточно наслышан был от общеродней. Бездельно удался парнишка. Немногого от него и ждали. За... Оттора? Во всех девяти мирах не нашлось бы уголка, куда не добрался бы конунг и существа, которые он пощадил бы, творя свою месть. Но за Оттора убивать было некого. Тролля не вызовешь на поединок, воду и лед не поразишь ударом меча, а карк свое уже получил. Однажды рак не вернулся с берега раньше обычного, из головы до ног залитый кровью. Он отстранил воинов, встревоженно бросившихся навстречу. «Это не моя кровь! Сходите кто-нибудь, обдерите медведя!» Медведя они видели часто, но до схватки еще не доходило. Викинги немедленно отправились по следу, прихватив с собой волокушу, И на диво лют оказался тот медведь, и громадин. Поднятый на дыбы, он далеко превзошел бы самого рослого человека, а про зубы и когти на лапах, крепких, как кованое железо, не стоило и говорить. Он был убит одним страшным ударом. Меч-рак не раскроил его голову и всю тушу до середины груди. Хозяин льдов повстречал ярость и силу себе подстать. Да немало будет вагну, когда рождающий вдов выползет из ножен по его душу. И уж в особенности, если рак не возьмет вагны живым. Неподалеку от дома за голыми песчаными дюнами расположилось гагачье гнездовье. Хельги повадился ходить туда и по полдня наблюдать за какой-нибудь гагой, терпеливо гревшей будущее потомство. Утки подпускали его вплотную, и дело было не только в доверчивости. Прожорливые поморники с криком и дракой кружились над самыми головами наседок. Попробуй отлучись от гнезда. Хельги изловил двух разбойников и привязал их к шесту. Пленники молотили длинными крыльями, раскачивая жертв. Сперва они истошно кричали, потом замолкли и умерли. Хельги выкинул их писам и поймал двух новых на смену. Как-то на гнездове заглянул Лук, послушал кошачьи вопли подвешенных птиц и стал просить Хельги отпустить неразумных, творящих зло не со зла. — Не твое дело, — сказал ему Хельги, и монах принужден был отступить. Хельги сильно переменился и сам это чувствовал. Он был иным даже тогда, когда стоял перед Конунгом, придерживая вывихнутый локоть. Болели и отваливались невидимые струпья. Щенок, выкинутый из лукошка, полз на берег, хрипя и давясь проглоченной тиной. Теперь в его памяти было не только родное материнское брюхо, пахнущее молоком, но и беспощадные пальцы, стиснувшие загривок. гривок И холод, и плач братишек с сестренками, захлебывавшихся в воде. Руку, протянувшуюся к нему нынче, встретило бы рычание, а не виск. Воины и сам Ракни больше не винили его, по крайней мере, вслух. Казнить ли спасшегося от смерти за то, что другой бросился на выручку и погиб сам? Но если бы предвидеть, какую неудачу принесет он на корабль, Его поистине утопили бы еще у Железной скалы. Хельги знал это наверняка. Да. Могли бы Гиссуровы молодцы стрелять и пометче. Потом очередной шквал замел снегом гагачий берег, да так, что наружу торчали лишь головы многострадальных на наседок. Хельги подоспел на помощь и осторожно откапывал уток. На другой день... Он попробовал погладить одну из гаг. Та сжалась в комочек, но не побежала с гнезда. Хельги трогал теплые перья, беззащитную шею и, казалось, вспоминал что-то давно позабытое. Однажды из-за мыса долетел голос прибоя, быстро перешедший в низкий грохочущий рев. Тяжелый накат принялся сотрясать каменные кручи, Рак, не вернувшийся с высокого берегового обрыва, бросил у очага меховой плащ, мокрый отбрызг. — Шторм идет с юга! — сказал он коротко. Вытащил прочную франкскую кольчугу, внимательно осмотрел ее и надел. Взял шлем и стал проверять, не ослабли ли заклепки. Войны начали снимать со стен мечи и секиры, надежные, красиво разрисованные щиты. Может, эта буря принесет с собой вагна? Пора бы. Море было теперь истине серым и страшным. На юге росла из воды зловещая стена облаков. Скоро она закроет солнце и станет темно. Придет ветер и будет срывать с катящихся волн дымные гребни, метя океан. Рак не первым вышел наружу. Фьорд, заслоненный горами и зубчатым хребтом сторожевого мыса еще оставался спокойным, но на большой залив куда без помехи вкатывалась зыбь жутко было смотреть ветер словно пригибал волны и лишь на отмелях они торжествующие выпрямлялись сделались круче и круче и наконец обрушивались захлестывая неприступные утесы на сотни шагов заливая галечные низины Плотное облако брызг тянулось далеко в вглубь страны. Это была буря из тех, что могут до неузнаваемости изменить побережье. Шторму еще добавлял силы прилив. Высоко поднявшаяся вода стронула даже оторову стамуху, и там медленно поворачивалась с дно. Недаром носились серые буревестники, недаром загодя ушли слежбищ-моржи. Хельги забежал проведать гнездовие. Гаги, наученные опытом поколений, сидели спокойно. Здесь было хорошее место. Большинству птиц ветер даже не встопорщивал перьев. Он лишь повалил шест с привязанными поморниками. Один хищник издох и валялся, как смятая тряпка. Второй разинул клюв и попытался схватить Хельги за рукавицу. Неожиданно для себя самого Хельги перерезал веревку и ногой отбросил птицу подальше от гаг. Немного погодя, та приподнялась и заковыляла, волоча крылья, как пьяная, прочь. Долгое время в море не было совсем ничего видно, только летели черные тучи, все ниже прижимавшиеся к воде. Хельги начал уже думать, что ожидание снова окажется напрасным. Наверняка вагн отсиживался где-нибудь за островом, а может, давно уже потонул. Великое нужно было искусство, чтобы обмануть этот шторм, не дать ему погубить себя и корабль. хельги оглянулся на дом, облепленный снегом так, что скрылись цветы, ярко пестревшие на крыше. Потом посмотрел на Ракни. Конунг не сводил глаз с океана. Рука в рукавице сжимала крестовину меча. Одна за другой проносились косматы изорванные полосы туч. Иногда они чуть-чуть расходились, приподнимаясь. И вот рак не указал на ярко-белую полосу, обнявшую пол горизонта. — Ледяная радуга! Это надвигалось ледовое поле, затянутое в водоворот шторма. Уродливые тролли прыгали и кувыркались во мгле. То-то будет потеха, когда оно упрется в неподатливую сушу. Эльдины с грохотом полезут одна на другую, вздыбливая чудовищные торосы. А еще больше потехи, если подвернется корабль или дом на открытом низменном берегу. Хельги едва успел разглядеть тролли и порадоваться тому, что фьорд хорошо защищен, когда вдаль протянулось сразу несколько рук. «Парус!»